А выпустит дымок? Через окоторию чится Через через через Через через око 16 ноября. Кораблики и паровозики. Докатилась. Стала завистливая и ревнивая. Вот увидела письмо, которое написал Деду Морозу сын нашего друга. Сын – провестник Васи, тоже первоклассник. Да, мы так писать не умеем. Ровненько по клеточкам, без ошибок, с четким построением предложений. Пася на сочинение на свободную тему – Только я могу понять до да учительница. Муж считает сына гением, только пока непонятно. Недавно показала ему записку, которую Вася, как обычно, написал на обороте разлинованного листка помощницы. Сидим, рассматриваем, пытаемся понять. Почему он точки после каждого слова ставит? Спросил муж. Понятия не имею. Ты мне лучше скажи, почему он слово взял, справа налево написал. «А это я ему про арабскую письменность рассказывал. Вопросительный знак вверх ногами, как в испанском. А это что, запятая? Может быть, это апостроф? Сам ты апостроф. А кто такой подводлаз? Может быть, водолаз?» А еще я недавно встретила знакомого мужа. У него младший сын тоже в первом классе. «Как вы учитесь?» – спросила я. «Ой, замечательно!» «Тут Сеня заболел и даже плакал, что в школу не пойдет», – ответил знакомый. «Васе тоже нравится в школу ходить», – сказала я. «Нет, Сене больше нравится», – похвастался знакомый. Он даже внеклассное чтение вперед прочел. Я промолчала, потому что у нас нет внеклассного чтения. А еще, – продолжал папа сознательного Сене, он после Нового года будет во втором классе. «Как это?» Ну, у них система такая, начальная школа за три года. Вот они полгода учились в первом классе, а полгода во втором. Интересно. Да, у них такой класс сильный, их всех можно сразу в третий отправлять. А про Сеню говорили, что он мог эти полгода не учиться. И так все знает. Ну так вот, Сеня рано пошел в школу, а еще через класс перепрыгнет. В шестнадцать уже закончит и в институт поступит. «Он же не перепрыгивает, просто система такая». «Формально нет, но по сути перепрыгивает», – обиделся папа. «А вы не перепрыгиваете?» «Нет, по-моему». «Хм, ну ничего, бывает». Он это так сказал, как будто Вася на второй год остается. «Я, конечно, внутренне возмутилась. Я тоже хочу перепрыгнуть. Почему мы не перепрыгиваем? Мы тоже все знаем». Рассказала про сению мужу. Здорово, сказал муж. А чего ты так радуешься? А что я должен сказать? Ну что все дети идиоты, а наш Вася самый умный. Маш, ты чего? Совсем уже? С другой стороны, я не знаю. Потянули программу третьего класса. Пока я еще хоть что-то соображаю. Проблемы чаще всего возникают с уроком «Окружающий мир». Вася его называет окружмир. Так и говорит окружмир. По-моему, он даже не знает, как расшифровывается окруж. Кто придумывает такие вопросы? Например, в городе Москве протекает река Москва, она впадает в оку. Если в Москве пустить кораблик, сможет ли он попасть в Каспийское море? Я думала, что нет, потому что Ака – это рядом, а Каспийское море далеко. В школе на урок о географии максимум, чего я достигла, правильно обвела границу СССР на контурной карте. Позвонила однокурсница, окончившая школу с серебряной медалью, задала вопрос. «Нет, не доплывет, ответила она. «Бумага по дороге размокнет». В принципе, логично, но сомнения оставались. Вася, кстати, ответил «Да, доплывет, аргументируя это тем, что иначе бы не спрашивали, если бы не доплыл. «Тоже логично». Позвонила мужу, который долго не отвечал. «Думал». Сказал, что до Аки точно доплывет. «Узнаю коллег», – попросила я. «Не буду», – ответил муж. Да я подумаю». Дала подумать. Муж сказал, что доплывет, потому что ока где-то точно должна впадать в море. Не исключено, что в Каспийское. Или другой вопрос. «Ворона, грач и галка» близкие родственники. Чем они похожи? Что нужно ответить? Клювами. Еще было задание найти на вечернем небе ковш большой медведицы. И где я в Асе, в московском небе медведицу найду? Меня, как всегда, успокаивает мой редактор Ася. Её сын Миша, с моей точки зрения гениальный мальчик, учится уже в четвертом классе. Я звоню Асе и спрашиваю П-кораблик, который должен попасть в Каспийское море. Ася отвечает, не задумываясь, она это уже проходила. «А вы что делаете?» – спрашиваю я ее. «Морфологический разбор слова», – отвечает она. Я замолкаю, преклоняясь перед ее знаниями. «Что же дальше будет?» – шепчу я в трубку. «Ничего, Маша», – успокаивает меня Ася. С уравнениями, которые нужно решать через X, мы справимся. Я разобралась, объясню. Дальше, конечно, сложнее. Про близких родственников ворон я как-то постеснялась у нее спросить. Меня предупреждали, чтобы я не рассказывала в школе про таланты родителей. Но я не удержалась. У нас в классе есть папа-сантехник, который чинит раковину. Есть папа с руками, который чинит все остальное – Есть папа с деньгами, который больше всех сдает на нужды родительского комитета. А мой муж замечательно рисует, профессионально, сказала я Светлане Александровне, когда она благодарила за помощь папу с руками. Вот, нам тоже дали задание. Нужно склеить два листа ватмана и художественно написать. Первый А. Моя семья. А потом туда вклеят фотографии детей с родителями, братьями-сёстрами, дедушками-бабушками и вывесят на первом этаже школы. У какого класса будет лучше, тот и победит. То есть все зависит от того, как мой муж напишет и оформит заголовок. Он еще не знает, какая ответственность на нем лежит. К тому же сдать нужно быстро, времени искать другого папу-художника нет. Параллельный класс, как послушала одна из бабушек, нанял профессионального художника-оформителя. И это нечестно, если они победят. То меня за язык тянул? Муж пришел поздно. Мы на ковре разложили ватман. Он нарисовал буквы и паровозик. «Давай я тебе помогу раскрасить», – предложила я. «Нет, ты все испортишь, не трогай. У нас есть плакатные перья?» «Почему нет?» «В доме должны быть плакатные перья. А маркер толстый есть?» «Тоже нет». «И как я должен рисовать? Пальцем?» – возмущался муж. «Что ты так нервничаешь? Можно красками раскрасить. А вдруг не понравится, и Васе скажут, что его папа плохо нарисовал? Он же расстроится!» «Знаешь, тут только два варианта. Или к нам больше не обратятся, или ты будешь рисовать стен газеты до пятого класса. Смотри, какой я шрифт придумал!» «Да, замечательно!» Только букву «А» по-другому нарисуй. Ты ничего не понимаешь? Это же в стилистике Нью-Йоркера 60-х годов». А -а -а, так учительнице и передать?» «Так и передай. Я все-таки решила помочь». Стала стирать ластиком карадашные наброски. Задела краску и слегка размазала. «Что ты делаешь? Уйти лучше!» – закричал муж и чуть ли не закрыл ватман своим телом. Он нарисовал замечательный паровоз с вагонами, которые везли буквы, как заголовок. А под заголовок «Проектная работа» написал прямо на вагонах, как на табличках в настоящих поездах. Было очень красиво. «Нет, не оценят», – держа кисточку и рассматривая свое творение, сказал муж, «не поймут». «Ну что ты, так здорово!» Легли поздно, встали рано. Муж кинулся обводить буквы фломастером. Сдавать работу отправили няню. Она вернулась расстроенная. Светлана Александровна сказала, что все хорошо, только паровоз не нужен. Нужно только название написать и все. Переделать. Я позвонила мужу, сказала, что работу зарубили. Я так и знал. Не расстраивайся. «Я и не расстраиваюсь. Она хоть объяснила, почему паровоз не нужен?» «Ну, у них свой паровоз». «А что значит оформить? Что они имеют в виду, когда просят оформить?» «Надо, наверное, рамочку нарисовать», – высказала предположение я. «Я не буду рамочки рисовать, это же примитивно», – кричал муж в трубку. «Хорошо, не надо. Мы сами что-нибудь придумаем». «Да, вы придумаете, конечно». «Чего ты обижаешься?» «Я не обижаюсь. Паровоз и мой не понравился. Да никто до такого оформления не додумался бы. Это же идея настоящая!» «Там еще многоточие нужно было поставить. А у меня вместо многоточия труба и дым из трубы. Неужели это непонятно? Три точки любой дурак нарисует, а я дым придумал». «Мне очень твой паровоз понравился. Я его сохраню». «Нет». Выброси, чтобы я и не видел. Порви и выброси. Ну перестань, ты самый талантливый, самый умный. Не надо меня уговаривать. Я не уговариваю. И успокаивать меня не надо, ты специально так говоришь. Нет, не специально, я правда так думаю. Все, пока, мне работать надо. Паровоз мой не понравился, рамочки им нужны.